И тут осколок угодил с Чинсновичу прямо в живот. Сключенный от невыносимой боли, он потерял сознание. Держитесь, эскадры! Прошептал Копиранг. Ритвизан отвернул, но минутами своей доблести он дал передышку своим кораблям, на себя одного, принимая множество ударов, предназначенных всей нашей эскадре. Переборки выдержали, доложились Чинсновичу. Прекрасно. Оставьте меня умереть. Аскольд воздел флаги крейсерам следовать за мной, и они ринулись за ним на прорыв, пересекая курсы своих броненосцев, которые князь Ухтомский уже начал оттягивать в сторону Порт Артура. Между бронированных громадин метался беспощадный. С его мостиком матерился командир Михайлов. Куда вы, предатели? Только во Владивосток. Ого уже отводил свою эскадру. Не потому, что он щадил русских. Просто у него более не оставалось сил, ни духовных, ни материальных. Наконец погреба опустели, их содержимое было выпалено в противника. Сама полуразбитая, еще вспыхивая фейерверками палубных пожаров, тоннами черпая в себя воду, японская эскадра исчезла во мраке ночи. Она уходила в Сосебо. Она шла на ремонт. Вдали от гула этой безумной битвы, в тишайшем Мукдене, наместник Алексеев составил для Владивостока секретную телеграмму за номером 2665, которая и оказалась последним решающим мазком на этом обширном полотне трагедии русского флота. Эскадра Витгефта вышла в море, сражается с неприятелем. Высылайте крейсера в корейский пролив к Цусиме. Но чем завершился бой эскадры, наместник еще не знал. Когда в Петербурге 8 часов утра, в Владивостоке 2 часа дня. Отправленная в этот срок телеграмма Алексеева легла на стол перед адмиралом Скрыдловым лишь 29 июля. «Филькин грамотка», — сказал адмирал Иессену. «Эскадра Вингефта вышла. Когда вышла?» Она сражается с неприятелем. С каким успехом? Выслать крейсера Акцусими это единственное, что мне понятно. Надеюсь, и вам, Карл Петрович. А если Витгифт опять вернется в бассейны? Они говорили о нем еще как о живом человеке. Вполне возможно, отвечал Скрыдлов. Исын рассуждал педантично, но верно. Если мне поставлена задача встретить артурскую эскадру, то я должен знать точное время. Иначе я, как навигатор, не могу вычислить ни координаты рандеву, ни точку времени. Судя по всему, вы увидите ее на подходах к дожилету. На подходах. Так воевать нельзя. Нельзя, согласился Скрыдлов. Но, очевидно, и сам наместник ни Шиша не знает, что в море творится. Думаю, что южнее параллели корейского Фузана вам продвигаться не следует. При встрече с Камимурой старайтесь отвлекать его к северу, дабы избавить бедного Вильгельма Карловича от борьбы с крейсерами. При погоне разрешаю сливать за борт запасы пресной воды. Можете выбросить из бункеров даже половину угля, дабы облегчить свое движение. И спалать вам. В пять часов утра, когда город безмятежно спал, открыв окна, а дворники еще только начинали поливать улицы, Россия, Громобой и Рюрик тихо снялись с рядовых бочек и вышли в Амурский залив. Крейсера хорошо качнула в их развороте на открытой море. И только в 9.30 адмирал оповестил бригаду сигналом наша эскадра вышла из Артура, теперь сражается, идем ей навстречу. Увы, эскадра уже вернулась в порт Артур, никто давно не сражался, и встречать было уже некого. Но люди-то верили в то, во что им хотелось верить, встретим Артурцев, еще как встретим. Я не знаю, сколько пробило на часах в кабинете командующего флотом, когда адмирал Скрыдлов Бомбой вырвался из кабинета, потрясая очередной телеграммой наместника. Все меняется, Витгефт убит, наша эскадра разорена. Крейсера надо вернуть, иначе срочно посылайте в догонку им не наносят. Самый быстрый. Пусть не жалеет угля и машин. Пусть догонят, пусть вернет. Крейсера там уже не нужны.